Неужели он сможет построить свой суперкорабль быстрее, чем за год? Или генерал решил отправиться куда-то еще? Проблема в том, что самый быстрый корабль можно использовать не только для путешествий по необитаемой части галактики, сказал Риттер. Например, еще его можно использовать для террора. И таким образом в схему вписывается Феникс? Возможно. А возможно, ты просто подгоняешь схему под известные тебе факты. Мне известно не так много фактов, а потому я легко могу сменить схему, сказал Риттер. Я не очень хорошо разбираюсь в строительстве кораблей с гипердвигателями, но, насколько я понимаю, в арендованном на неделю ангаре такую штуку не соберешь, сказал я. Нужна научно-техническая база, нужен определенный уровень промышленности. Естественно, сказал Риттер. Но все это верно в том случае, если корабль надо собирать с нуля. У Визерса не тот случай. У него уже есть готовый крейсер с гипердрайвом и полным комплектом вооружения. А для того, чтобы внести усовершенствование в конструкцию, черт знает, что для этого нужно. Полагаю, все зависит от характера усовершенствований. А если мы не ошибаемся, то у Визерса в команде есть очень неплохие ученые, ведущие специалисты в этой области. «Интересно, как он договорился с экипажем?» «А может, он и не договорился», — сказал Риттер. «Вполне может быть, что на устрашающем уже новый экипаж. Наемников в космосе достаточно». «Пираты», — сказал я, — «намалевать на борту череп и кости, поднять веселый Роджер, вздернуть врагов в юхо йо йо-хо-хо и бутылка рому». «Романтика, черт бы я драл». И мы будем останавливать все это безобразие силами Ястреба и Тритона? Это крейсер-то? Риттер ухмыльнулся. Я не настолько сумасшедший. Если мы, то есть когда мы обнаружим Визерса, мы не полезем на рожонцами, а пронаблюдаем за ним и вызовем подмогу. Думаю, пары линкоров будет достаточно, чтобы все разнести. То есть живым ты Визерса взять не хочешь? Хочу, сказал Риттер, но не любой ценой. «Как-то это нетипично для ребят из СБА. А многих ли ты знал?» Визерса и Холдена. Я осёкся, сообразив, что говорю. «Вот именно», — сказал Риттер. «Один из них оказался не тем, за кого себя выдавал, а второй вовсе всех нас предал».